Глава 57. седьмая. Про вакуум ходит множество легенд и слухов. Самое смешное, что человек может прожить там более 5 минут. Фиг вам. Через пару секунд вы будете обезвожены, сначала высохнут глаза, потом кожный покров, и это все. Конец. Вторая легенда, что у живого существа закипает кровь. С чего бы? Она просто испаряется вместе с другими жидкостями. Температура вакуума – это абсолютный нуль, минус 273 градуса с маленькой тележкой. Нам сильно повезло, что мы не были в обычном вакууме. Мы были в гипервакууме, а это совсем другая история. Тут нет вообще никакой температуры, хотя нет ни воды, ни кислорода. И протянуть тут можно те самые 5 минут. Это при идеальном здоровье потому что сердце начинает вырываться из грудной клетки. И я, и Озмун были здесь от силы полторы минуты. Как только Ян пробил защиту станции и вытащил нас наружу, прикрыв полем гипербраслета, Харон поднялся к нам, а Герра и Лина втащили в кабину, не дав нашим внутренним органам превратиться в кашу из-за аномальной работы всего организма. И все равно, несколько часов мы были без сознания, пока организм пытался осознать происходящее. Мы лежали на полу кабины, увитые трубками капельниц и зондами медицинского робота. Я открыла глаза и убедилась, что нахожусь не в Эдеме, а дома на борту Харона. Рядом лежал Озмун, его глаза бессмысленно блуждали по потолку камеры. Без визора она казалась ему бесформенной, заполненной движущейся амфорной массой то желтого, то серого цвета. «Как ты, Кора? Надо мной склонилась Гера. «Ты настоящий герой». «Это я всегда знала», — с трудом прохрипела я, как пленник. «Пока не осознает происходящего. Будь я на его месте, со мною было бы то же самое». «С ним говорили?» Пытались, молчит как рыба, только глаза блуждают по потолку. Наденьте на него визор, может, это поможет ему прийти в себя, если он увидит истинный космос, а не эту амфорную массу. Он и о червях, может, ничего не знает, хотя об этом рассказывают еще в начальной школе. А вот в протокосмосе он наверняка впервые. Кора только сейчас заметила, что... Командует первой и осеклась. «Ребята и девчата, вы представляете, что происходит?» Я подошел к ним и обнял Герру за талию. Только что на связь выходил адмирал Грик. «Наша миссия — это удача в Кубе. Планеты второго радиуса обороны Империи стали сдаваться без боя после известия о нашем удачном проникновении на базу Альфы и похищении высокопоставленного офицера. Из десяти уже три капитулировали. За это надо выпить, произнесла Кора и попыталась подняться. Но тут же с тяжелым стоном упала на подушку. Выпьем дома, подруга. Гера потрепала девушку по плечу. А сейчас займемся нашим пленником. Лина, будь добр, принеси визор. Спасибо, дорогой. Я подал Гере гиперпространственные очки. Ян, что там пленник? Все как прежде, Первый Бегает глазами по потолку и лежит без движения. А жизненные показания? Здоров, как бык. Только синапсы мозга зашкаливают. Ян, подними этого здоровяка на кресло, да свежи покрепче. Я взял в руки гипервизор. Если что, я тебе помогу. — Обижаете, Сквайр! Ян быстренько отсоединил пленника от метаробота. Подхватил на руки, словно тот весил не 80, а 8 килограмм. Аккуратно усадил того в один из четырех лонжеронов и за пару минут спеленал его, как египетскую мумию. Где ты этому научился? удивился я. В спецнази, улыбнувшись, ответил Ян. Там таких пеленали, что этому до них как Парису до Зевса. Да ты еще из нато греческой мифологии? Удивилась Герра. — Так у вас и имя греческой богини, покровительницы брака, плюс жена Зевса, властная и жестокая. Это комплимент? Естественно. Сейчас война и жестокость порой это сестра милосердия. Жестокость к врагу спасает друзей. Ладно, философ, приступим к эксперименту с пленником. Я подошел к Озвану и одел ему на голову визор. Все замерли, как в сцене из древнего немого кино. Только у нас было все в цвете. Сначала ничего не происходило, и я засомневался в исправности прибора. Но потом генерала прорвало. Если бы вы слышали вой шакала с Мегерры, то по сравнению с воплем Озмуна вы не слышали ничего. Его прямо выворачивало наизнанку. Он пытался разорвать свои путы и рычал на нас. Примерно через 10 минут к нему пришло некое осознание происходящего, и он успокоился. Рассматривал картину визоре. он принимал произошедшее, ну или он считал, что понимает. «Кто вы? Где?» Впервые мы услышали его хрипловатый голос, кроме коры, конечно. «Мы обычные люди, в основном с веганского содружества». Ну а я бывший подданный бывшей империи, как, впрочем, и вы теперь. На второй ваш вопрос ответ сложнее. Мы в протокосмосе, на спине его древнего жителя червя Харона, и летим к планете Фиона, центру свободных миров. Ну или, если хотите, штабу повстанцев. Вы, генерал наш пленник и адмирал объединенного флота Грик, хочет слышать ваши показания. А он тот человек, которому не отказывают. Я все ясно объяснил. Куда истнее?» Узму наблизнул пересохшие губы. «Только кто вам сказал, что империя в прошлом?» «История, дорогой враг, история последних недель. Вы потеряли все аграрные миры, а значит, всю периферию. Шесть планет первого кольца обороны под нашим контролем. Второе кольцо сдается без боя. Планета за планетой. На сегодняшнее утро их было три». Это из десяти. Уверен, остальные последуют их примеру, если не захотят смерти. И что останется узурпатору Саргону? Одна альфа. Да вам самому не смешно говорить об империи. Я уж не говорю о вашем потешном флоте. Развяжите его. Безапелляционно приказала Герра. На первое удивленно обернулся к ней Ян. «Я приказал вам, офицер, а мои приказы не обсуждаются». Ян так же быстро распеленал генерала, как перед этим упаковывал в путы. Герра, гордо подняв голову, встала перед Озманом, некоторое время рассматривая его лицо. «Я Герра», — величественно произнесла она, — «еще меня называют первая, первая среди сквайров веганского содружества. Вполне ровня вашему императору». Может, мы поговорим, пока вами не занялся мой адмирал Грик?» Это был сильный ход. Я безоговорочно признал это. Вокруг наступило зловещее молчание, которое первым нарушил пленник. «Хорошо, леди первая», — процедил он сквозь сжатые губы. «Я кое-что слышал о вас и принимаю ваши условия. Только прошу, дайте мне воды». После этой просьбы я понял, что он сдался. Да и кто бы не сдался на его месте и в его положении. Это была победа. Победа над империей. Я не собираюсь пересказывать здесь допрос, проводимый Леди Первой, ее вопросы и ответы генерала Озмана, который, кстати, длился 5 часов, почти всю дорогу до Фионы. Кому интересно, найдите в библиотеке мои... Хроники воспоминания и победы, и в этом почти историческом эпосе узнайте каждое слово, произнесенное сторонами. Я же скажу лишь одно. Подлетая к дому Корры, мы знали в мельчайших подробностях все об обороне Альфы, о ее сильных и слабых сторонах. Знали, куда нанести удар, чтобы она развалилась, как карточный домик. И знали все о флоте. Марки и названия кораблей, их вооружение, имена их командиров. Но и много всего другого, о чем в книжках не пишут. А самое главное, как пробраться в апартаменты Саргона, минуя охранной системы и его личную гвардию. Война сегодня завершилась. Благодаря мужеству Корры и находчивости Герры. новой республике быть многие-многие лета. «Только не подумайте, что это окончание повествования. Оно продолжается».